Глава пятая. Тепловой луч. Вид марсиан, выползавших из цилиндра, в котором они явились на Землю со своей планеты, казалось, зачаровал и парализовал меня. Я долго стоял среди кустов виреска, доходивших мне до колена, и смотрел на груды песка. Во мне боролись страх и любопытство. Я не решался снова приблизиться к яме, но не мог. Но мне очень хотелось заглянуть туда, поэтому я начал кружить, отыскивая более удобный наблюдательный пункт, не спуская глаз с груды песка, за которой скрывались пришельцы с Марса. Один раз в сиянии заката показались три каких-то черных конечности, вроде щупалец осьминога, но тотчас же скрылись. Потом поднялась тонкая коленчатая мачта, с каким-то круглым медленно вращающимся и слегка колеблющимся диском наверху. Что это они там делают? Зрители разделились на две группы: одна побольше ближе к Локингу, другая поменьше к Чопсиму. Очевидно, они колебались так же, как и я. Не вдалеке от меня стояло несколько человек. Я подошёл к одному. Это был мой сосед, я не знал, как его зовут. Но попытался с ним заговорить, однако момент для разговора был неподходящий. Что это за чудовища? сказал он. Боже, какие они страшные. Он повторил это несколько раз. Видели вы человека в яме? спросил я, но он ничего не ответил. Мы молча стояли рядом и пристально смотрели, чувствуя себя вдвоём более уверенно. Потом я встал на бугор высотой около ярда, чтобы удобнее было наблюдать. Оглянувшись, я увидел, что мой сосед пошёл по направлению к воркингу. Солнце село, сумерки сгустились, а ничего нового не произошло. Толпа налево ближе к воркингу, казалось, увеличилась, и я услышал её неясный гул. Окво людей по дороге к Чобх ему расстелилось, в яме, как будто всё замерло. Зрители мало-помало смилели. Должно быть, новоприбывшие из Вокинга приободрили толпу. По бумраки на песчаных буграх началось медленное, прерывистое движение. Казалось, царившая кругом тишина успокаивающе подействовала на людей. Чёрные фигуры по двое и по трое двигались, останавливались и снова двигались, растягиваясь тонким неправильным полумесяцем, рога которого постепенно охватывали яму. Я тоже стал подвигаться к яме. Потом я увидел, как кучера подкинутых экипажей и другие смельчаки подошли к яме и услышал стук копыт и скрип колёс. Мальчик из лавки покатил тележку с яблоками. Затем в тридцати ярдах от ямы я заметил черную кучку людей, идущих от Хорсела. Впереди кто-то нес развивающийся белый флаг. Это была делегация. В городе, наскоро посовещавшись, решили, что марсиане, несмотря на свою безобразную внешность, очевидно разумные существа, и надо сигнализировать им, что они не могут. что и мы тоже существа разумные. Плаг, развиваясь по ветру, приближался. Сначала справа от меня, потом слева. Я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть кого-нибудь, но позже узнал, что Джил, Вистент и Гендерсон вместе с другими принимали участие в этой попытке завязать сношения с марсианами. Делегация, казалось, притягивала к себе почти сомкнувшееся кольцо публики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 Подёрнутая туманом пустошь с торчащими кое-где соснами вдруг стала казаться совсем чёрными. В этот же миг послышался какой-то слабый шипящий звук. На краю воронки стояла кучка людей с белым флагом. Оцепеневших от изумления, маленькие чёрные силуэты вырисовывались на фоне неба над чёрной землёй. Вспышка зелёного дыма осветила на миг их бледные зеленоватые лица.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 От невидимого пламени загорались сосны, потрескивая, вспыхивал сухой дрок. Даже вдалеке у непхила занялись деревья, заборы, деревянные постройки. Эта огненная смерть, этот невидимый и неотвратимый пылающий меч наносил мгновенные меткие удары. Повспыхнувшему кустарнику я понял, что он приближается ко мне, но я был слишком поражён и ошеломлён, чтобы спасаться бегством. Я слышал гудение огня в песчаном карьере и внезапно оборвавшееся ржание лошади, как будто чей-то невидимый раскалённый палец двигался по пустыше между мной и марсианами, вычерчивая огненную кривую, и повсюду кругом тёмная земля дымилась и шипела. Что-то с грохотом упало вдалике, где-то слева, там, где выходит на пустыш дорога к Волкингской станции. Хрипение и гул прекратились. и черный куплообразный предмет медленно опустился в яму и скрылся. Это произошло так быстро, что я все еще стоял неподвижно пораженный и ослепленный блеском огня. Если бы эта смерть описала полный круг, она неизбежно испепелила бы и меня, но она скользнула мимо и меня пощадила. Окружающая темнота стала еще более жуткой и мрачной. Холмистая пустошь казалась черной, Только полоска шестсея сирела под тёмно-синим небом. Люди исчезли. Вверху мерцали звёзды, а на западе светилась бледная зеленоватая полоса. Вершины сосен и крыши хорсала чётко выступали на вечернем небе. Марсиани и их орудия были невидимы, только на тонкой мачте беспрерывно вращалось зеркало. Леле деревья, кое-где дымился кустарника в неподвижном вечернем воздухе над домами близ станции Вокинг, поднимались столбы пламени. Всё сталоs таким же, как было, словно и не пролетал этот смерч дня. Путь ко чёрных фигурок с белым флагом был уничтожен, но мне казалось, что за весь этот вечер никто и не пытался нарушить тишину. Вдруг я понял, что стою здесь,